Глава восемнадцатая. Халиривер «Не помнит?» – изумилась я. «Как это вышло?» «Действительно странно». Лариан нахмурился. «Это не могло быть ментальным воздействием. Сами знаете, что у драконов абсолютная защита». Он метнул на меня внимательный взгляд, и я кивнула. Об этих особенностях драконов я была прекрасно осведомлена. «У меня есть один вариант. Маловероятен, что даже рассматривать его как минимум странно. «Однако ни в чем нельзя быть уверенным», — вздохнула я. «Особенно, когда имеете дело с шанарами». «Это верно», — кивнул Ариан. «Еще несколько сотен лет назад в Алассаре был оглашен список запрещенных зелий, и среди них было одно, которое могло выборочно удалить память — облевон. Я никогда о таком не слышала, но была склонна поверить тому, кто прожил гораздо больше меня». «Вы думаете, кто-то применил против Драгоса запрещенное зелье?» – спросила я. «Это многое бы объяснило. И его поведение, и поведение его слуг. Все они вели себя так, будто не знали меня. А они, получается, действительно видели меня впервые, если что-то уничтожило их воспоминания». «Именно так», – кивнул Ариан, снова внимательно изучая мою реакцию. «И мы пока не смогли выяснить, кто и зачем это сделал». Я, скорее всего, была в списке подозреваемых. Эта догадка была неприятной. Но я, по крайней мере, могла развеять опасения короля на мой счет. Достаточно было рассказать свою историю. «Вы думаете, это я?» — спросила с усмешкой. Король, не отрывая от меня взгляда, медленно кивнул. «Слишком много совпадений», — сказал он. Что ж, почувствовав себя увереннее, я села удобнее и положила руки на мягкие подлокотники кресла тепло от камина вивала меня, и это было приятное, будто бы давно забытое ощущение, как если бы я снова оказалась дома. Я вкратце поведаю вам свою историю, и вы сделаете выводы. Хорошо. Заинтересованно кивнул его величество. Я вас слушаю. И я рассказала правителю Торхеему о сделке, заключенной моей матерью с Видаром, о том, что жила в предместях Шрайона с опекуном который никогда не был мне отцом, и о том, как чувствовала, что за мной велась охота, и хотела как можно скорее пробудить свой дар, каким бы он ни был. На моменте, когда я начала описывать свою первую встречу с Драгосом, глаза Лориана удивленно распахнулись. «Вы действительно были знакомы раньше», — выдохнул он. «Да, мы встретились не так давно. И знаете, он едва меня не убил». «Вполне в духе Драгоса», — хмыкнул король. «Сначала сделать...» — А потом подумать. — На мое счастье, он почувствовал во мне свою истинную пару. — Что? — Лариан даже вскочил со своего кресла. — Что вы сказали? — Он уставился на меня, будто впервые увидел. — Истинную пару, — спокойно повторила я. — Но этого не может быть. Дракон навис надо мной, внимательно вглядываясь в мое лицо. — Она погибла после инициации. — Нет, — качнула я головой. После инициации с нее слетела защита, и ее обнаружил Видар Дардамар, который смог изобразить ее мертвое тело на случай, если кто-то будет искать. «Тьма великая!» Лариан прикрыл глаза рукой и застонал. «Мы идиоты!» Я не стала его разбеждать. Хотя ошибиться, конечно, мог каждый. Возможно, Видар создал слишком хорошую копию меня, и у драконов не возникло и тени несомнения что едва инициированную эльфейку разорвали Ларки. А сейчас, получается, вышло недопонимание, которое едва не вылилось в катастрофу. Король отвернулся от меня и подошел к окну. Вы вернулись, ожидая, что Драгос примет вас с распостертыми объятиями. Не совсем так, призналась я. Он не знал, что я наследница Кайдеона. Я ожидала, что его отношение изменится. Не думала только, что настолько кардинально. «Вы же понимаете, что для него это не имело бы никакого значения!» Воскликнул дракон, снова повернувшись ко мне. От волнения он начал вышагивать вдоль кресел, и меня это немного нервировало. «Нет никого важнее, чем истинная пара. Будь вы хоть дочерью и Лара Астарда, Драгос относился бы к вам как к величайшей драгоценности в своей сокровищнице». «У него есть сокровищница?» вырвалось у меня. Король бросил на меня выразительный взгляд. «Неважно». — пробормотала я. Мне предстояло много осмыслить. Значит, Драгос на самом деле просто ничего не помнил, и его холодное обращение со мной не имело никакого значения. Нам просто нужно было немного времени, чтобы познакомиться заново, и он бы снова увидел во мне свою истинную пару. Меня затопило такое сильное облегчение, что на глаза едва не навернулись слезы. Как полезно, оказывается, иногда просто поговорить словами через рот, а не молчать и копить обиду. «Значит, вы все это время знали, за кого вышли замуж». Сделал правильный вывод Лариан И не затевали против него ничего плохого. «Видар затевал», – пожал плечами я. Но я к его планам не имела никакого отношения. Жаль только, что помешать никак не могла. Он держал меня в помещении, где моя магия не действовала, и упускал только для обучения, при этом жестко контролируя. «Я не обвиняю вас». Король, наконец, немного успокоился и снова опустился в свое кресло. Пригладив волосы, он откинулся на спинку и протяжно выдохнул. «Да уж». «Но кто-то плетет интриги в этом замке», — сказала я. «Кто-то же опоил всех зельем забвения. С какой целью, интересно?» Это мы и надеялись выяснить, оставив здесь бьянку кальдор. Драгос собирался проследить за ней, но, вероятно, она уже поняла, что ее раскрыли. Вот значит, зачем мой муж оставил любовницу рядом с собой. Чтобы следить за ней. Узел, что будто бы стягивал мою на троне немного ослаб. И снова затянулся. Когда меня осторожно, практически ласково коснулась такая чужая и одновременно знакомая магия. Не успев задуматься, я выстояла защиту. Это первое, чему научил меня Видар. «Что происходит?» Король сел прямо, явно почувствовав угрозу. «Драгос решил меня убить» ответила я, наблюдая, как его тьма начала обволакивать мое сердце. «Что?» Лориан снова вскочил и навис надо мной. «Мы не можем ему позволить. Если он узнает, что натворил, чем я могу помочь?» Его взгляд устремился поверх моего плеча. Вероятно, правитель Тархима послал ментальное сообщение Драгосу или пытался еще каким-то образом остановить непоправимое. «Не волнуйтесь», — горько усмехнулась я. «Его магия не причинит мне вреда. С этими словами я дала волю теням, которые до этого плотным коконом окружили мое сердце, и они сомкнулись еще сильнее, чтобы не пропустить внутрь даже частичку тьмы. Возможно, для Драгоса это выглядело, как будто он убил меня. Я положила руку на рукав короля, привлекая его внимание. «Не говорите ему ничего!» Зачем-то попросила я. Пусть он сначала выяснит, что за угроза нависла над его замком. Прошло всего несколько мгновений, прежде чем Драгос ворвался в гостиную. Вариант встал на его пути, не давая приблизиться ко мне. Но я не нуждалась в защите. — Бьянка все рассказала, — сообщил мой муж. — Тьма великая, Хейли. Вы в порядке? — В порядке, — кивнула я. Узел, что неприятно, стягивал мои внутренности, немного ослаб. Драгос явился, как только осознал свою ошибку. И это было приятно. — Где сейчас Бьянка? — поинтересовался король. — Там, где и самое место. В темнице или в его постели? Где? Всё расспросила я. Цепочку недопонимания между нами пора было прервать. «В темнице!» Обогнув короля, Драгос приблизился ко мне. Его лицо показалось мне бледнее, чем обычно, а глаза полыхали драконьим золотом. Я поднялась ему навстречу, всматриваясь в знакомые черты, но не увидела в ответ и тени узнавания. Обливион полностью уничтожил память моего мужа о его истинной паре. Горевал ли он, когда решил, что я мертва? Или переступил через этот факт и продолжил жить дальше? — Леса Блэкторн! — тихо обратился ко мне дракон. — Мне действительно жаль, что так вышло. Не передать словами, как я рад, что вы смогли противостоять моей магии. — Вы скоро на расправу, Айс Блэкторн! — холодно ответила я. Он покаянно напустил голову. — Как пленнику удалось сбежать, ты выяснил! Нетерпеливо потребовал король. Ты сказал, что у тебя лучшая на всем сумеречном континенте охрана. Поэтому я отдал его тебе. Уверенно станься он в моей темнице, ничего бы этого не произошло. Мои охранники... Драгос, обвел гостиную задумчивым взглядом. Просто исчезли. Я обнаружил, что Бьянка способна скрываться от моего дара. Она просто становится невидимой. Прекрасно. Король раздраженно вздохнул. «По твоему замку могут бегать сотни шанар под прикрытием чар, а ты об этом даже не узнаешь. По-твоему, не бегали бы с таким же успехом?» — огрызнулся мой муж. «А учитывая, что в твоем подземелье остались сообщники Видара, они, кстати, как там, на месте?» И «Я казнил их в тот же день, как мы допросили Видара», — махнул рукой Лариан, отдал приказ перед тем, как мы с Раном отправились в Солнечную долину и разве не заметила их отсутствие, когда забирал своего пленника? Мне кажется, я могла бы бесконечно наблюдать за тем, как два дракона грызли друг друга, отказываясь признавать свою вину. Но время шло, а мы так ничего не достигли. Что еще рассказала Бьянка? Мешалась я. Кто поил вас из слуг зелем забвения? Кто помог сбежать Видару? Драгос тяжело опустился в кресло, где до этого сидел король. Я вхватил голову руками. Шанары! «Кто же еще?» — с протяжным выдохом сообщил он. «Видар всего лишь одно звено в длинной цепочке, но весьма важное. За его спиной стоят последователи Кейна Айнандара и остатки Энри. Конечно, Видар похвастался им, что ему удалось найти и спасти наследницу Кайдеона, и они собирались использовать вас по максимуму». «Использовать?» — поморщилась я. «Это звучало как обвинение». «Я не вещь и вполне способна отвечать за свои поступки. Вряд ли бы Видар смог заставить меня действовать во вред сумеречному континенту». Драгос поднял на меня тяжелый взгляд. «При всем уважении, вы темная эльфийка, и вряд ли вам по душе власть дракона Узурпатора». «Попробуйте спросить мое мнение по этому поводу и получить правдивый ответ». Разозлилась я. «А не строит догадки. Ваша любовница кто?» Мне показалось, она вполне способна при необходимости покрываться чешуей. Знаете, ни эльфы, ни шанары так не умеют. Однако именно она оказалась причастна к тому, что произошло в вашем замке». «Справедливо», — хмыкнул Лариан. «Я бы на твоем месте не разбрасывался так обвинениями». Драгос устало потер лицо. «Я запутался», — признался он. «Хоть бери всех и тащи к Скайгарту, а он пусть разбирается, что у кого в голове, кто друг, а кто враг». Я скрестила руки на груди. При первой встрече он не показался мне таким. У меня даже не было слов, чтобы описать свое впечатление. «Я готова поклясться, что никогда не замышляла ничего против драконов», — предложила я. «И могу доказать это, помогая с поимкой шанаров». «Готова спорить, вы не в курсе, где их искать». «Не имею ни малейшего понятия», — сказал Драгос. «А когда все будет кончено?» «Все будет кончено», — кивнула я. Потерял он память или нет, но с этим мужчиной я больше не хотела иметь ничего общего. Он совершил слишком много непростительных ошибок, и попытка меня убить была не самой критичной из них. Король открыл бы рот, чтобы возразить, но я покачала головой. «Зачем сообщать Драгосу правду?» После этого он чего доброго не захочет меня отпускать, хотя, скорее всего, мне и так возникнут проблемы с тем, чтобы покинуть его. Мы некоторое время находились слишком близко друг к другу, и он наверняка почувствовал во мне свою истинную пару. Но это больше не имело никакого значения. Что мы можем сделать? спросила я, ни на кого не глядя. Веда рассказывал о неком артефакте. Мрачно произнес мой муж. Это ключ. При помощи него можно навсегда запечатать темницу Никсы. Если угроза ее освобождения исчезнет, думаю, большая часть культов канет небытие. Я задумалась. Навсегда лишить богини возможности покинуть свою темницу – это бы решило и некоторые проблемы моего народа. Например, частые жертвоприношения темных эльфов во имя Никсы. Еще немного, и мы станем вымирающим видом. Вынырнув из своих мыслей, я поймала на себе задумчивый взгляд Драгоса. Он рассматривал меня с едва заметной улыбкой и явно думал о чем-то своем. Я бы много отдала, чтобы узнать, что именно его развеселило. Но влезть в голову дракону было едва ли не сложнее, чем темному эльфу. «Хорошо. В любом случае, я ничего не теряла от этой сделки. Что именно от меня требуется?» Лариан при этих словах заметно оживился, а потом бросил на меня строгий взгляд. В поместье Видара хранились записи вашего отца. Он зашифровал их при помощи магии и крови так, чтобы никто, кроме представителей его рода, не смог ничего прочитать. Вполне в духе моего отца. Я даже помнила, как в последнее время он часто запирался в своей лаборатории, настрого запретив нам даже приближаться к ней. Так вот, что он там создавал. Ключ к темнице Никсы. Вы забрали записи и хотите, чтобы я прочитала их? Спросила я. Не только. — ответил мне Лориан. — Насколько я понял, только с помощью вашей уникальной магии можно завершить артефакт. Поэтому вам надо не только прочитать записи, но и следовать им. Я пожала плечами. Почему бы и нет, если это даже не требовало от меня особых усилий? Всего лишь капля крови и немного магии. Приступить решили немедленно. Меня несколько беспокоил тот факт, что где-то там, на свободе, находился безумный шанар, который вполне мог подготовить очередное смертельное оружие против драконов. Пока там удавалось выживать, но их ряды редели с каждой новой атакой. Тяжело противостоять собственным создателям, и в какой-то степени я сочувствовала Лариану. Драгос распорядился подать еду и напитки в гостиную, и, потащив в камину еще одно кресло, устроился в нем. Король телепортом отправился к себе, чтобы забрать записи, найденные в Друмхолле. На некоторое время мы остались с мужем наедине. Я спокойно разглядывала красивое лицо дракона, в то время как он смотрел на огонь, и язычки пламени отражались в его темных глазах. У меня есть все основания полагать, что вы моя истинная пара, неожиданно произнес он. Я вздрогнула и закусила губу от досады, потому что надеялась, что не коснется этой темы. Не сейчас, ни либо еще. Поэтому, прежде чем подвергать вас новой опасности, я бы хотел попросить вас кое о чем. — О чем же? — насторожилась я. — Как известно, драконы — сильнейшее создание волосари. Драгос наконец, посмотрел на меня. И судьба зачастую дает нам в пару представителей более слабых рас. Например, людей, чей век короток, а жизнь настолько хрупка, что воровать ее проще простого. Я бы поспорила. О человеческих магах ходило много легенд, и в них они не выглядели слабыми и уж тем более хрупкими. «Чему вы ведете?» – спросила я прямо. «К тому, что, чтобы защитить свою вторую половину, мы проводим ритуал разделения жизни. Он позволяет нам делиться своей силой, делая нашу истинную пару менее уязвимой». «И вы хотите провести этот ритуал?» «Я не знала, что меня больше удивило». «То, что Драгос счел меня слабой, или то, что он решил пойти на такой риск? Не зная наверняка, что я его истинная пара». «Хочу», – кинул дракон, – «потому что для меня сейчас нет ничего важнее, чем защитить вас от любой угрозы». «Какая интересная перемена. Я вполне способна защитить себя самостоятельно», – сказала я спокойно. «Думаю, вы уже могли в этом убедиться на собственном опыте». «Вы правы», – кивнул мужчина. «Но при всем уважении моя жизненная сила намного превосходит вашу, а убить меня куда сложнее. Если что-то случится, это спасет вам жизнь». «Но и ослабит вас», — я покачала головой. «Боюсь, Айс Блэкторн, в этом сражении вам понадобится вся ваша сила, чтобы выстоять, и разбрасываться ей вы не имеете права». «Я настаиваю». Ее взгляд стал колючим, а губы сжались в тонкую линию. «Если вы откажетесь...» Я запру вас в безопасном месте и не освобожу до тех пор, пока с Видаром Дардамаром и его приспешниками не будет покончено. И только после этого мы будем разбираться с артефактом вашего отца». «Почему?» – спросила я. «Потому что для меня была лишь одна приемлемая причина, по которой он мог это сделать. И я бы позволила. И Даргас, кажется, тоже это понял. И я не буду лгать и говорить, что это все по большой любви к вам, Хелли». Сказал он, и мое сердце болезненно сжалось. Но если вы, моя истинная пара, не пройдет и несколько дней, как моя привязанность к вам станет необратимой. Чувства захлестнут меня. Нежность, трепет, желание. Сейчас я чувствую лишь желание защищать, но точно знаю, чего ждать в будущем. И даже если вы не испытываете сейчас ничего в ответ, наша связь рано или поздно сделает свое дело. Уже сделала. Я не знала, как это работало, но меня тянуло к Драгосу с неистовой силой. С самого первого мгновения нашей первой встречи. Даже тогда, рассматривая его издалека, я чувствовала, что никогда больше никому не испытаю такого желания. Драгос подобрал самые правильные слова для того, чтобы сломить мое сопротивление. Похоже, не оставил мне выбора. «Хорошо», — кивнула я. «Как проводится этот ритуал?» Дракон несколькими мгновениями молчал глядя на меня своими мерцающими в свете камина глазами, после чего глубоко вздохнул. «Для начала я бы хотел провести ритуал бракосочетания по всем правилам», сказал он твердо. «Я сильно виноват перед вами, Хелей, и хотел бы все исправить. Начать все сначала». «Зачем?» — спросила я, замерев. «Признаться честно». После небольшой паузы заговорил мой муж. «Я не хотел этого брака». Не знаю, как Лариан удалось меня убедить. А потом мне вовсе, кажется, стерли память. И я вообще перестал понимать, что происходит. У меня была только одна мысль. Наследница Кайдеона не может вызвать у меня симпатию. Но вот вы приехали. И вы даже не вышли меня встретить. С горечью перебила его я. Это то, о чем я, возможно, буду сожалеть до конца жизни, признался Драгос. Я знал, что Бьянка как-то замешана в том, что произошло с моей памятью, и притворялся ее марионеткой. «Зачем?» — не поняла я. «Если подозревали, почему сразу не прижали ее к стене и не допросили? Это то, чего я вообще не могла понять в поведении моего мужа. Почему он позволил любовнице хозяйничать в его замке, настраивать слуг против меня, плести свои интриги? Я знал, что за ней стоит кто-то более могущественный». И надеялся, что она выведет меня на него. И как вывела? Я не могла скрыть сарказма. Может, окажись на месте Драгоса, выла бы себя не более разумно. Но мне все равно было горько и обидно из-за всего, что со мной произошло. Нет, разочарованно покачал головой Драгос. Но я начал действовать слишком поздно. Мне удалось кое-что вытянуть из головы бьянки. Но на ее разуме установлен ментальный блок, проникнуть за который мне так и не удалось. Я не смог выяснить, как именно она прячется от моей магии и кто освободил Видара Дардамара из моей темницы. Но, по крайней мере, я знаю, что вы никак в этом не замешаны. Бьянка не знала о вашем существовании до тех пор, пока я не дал согласия на вас жениться. Я кивнула. Дракон снова не дал мне ответ, которого я ждала. Зачем ему брачный ритуал? Ведь мы вроде как договорились, что когда все закончится... Я смогу покинуть сумеречный континент. Или нет? Воздух в гостиной внезапно задрожал, и спустя мгновение прямо на ковре проявилось сияющее кольцо телепорта, из которого вышел мрачный король Тархейма. — Рад, что все живы и остаются на своих местах, — невесел смехнулся он. — Готов приступить к операции, ощипанная куропатка. — Да, — кинул Драгос. Но для начала я хотел бы провести ритуал бракосочетания с Лесой Хелли по всем правилам. Королевские брови изумленно приподнялись. — Что на тебя нашло? — спросил он. И посмотрел на меня. Но я лишь пожал плечами в ответ. — У меня и все основания предполагают, что Леса-Блэкторн — моя истинная пара. Спокойно, «Что — ответил Драгос. — Что? Лицо короля вытянулось. — Но она же... — Точно. Мой муж, в отличие от короля, и не подозревал, что у него уже была истинная, которую он потерял. Кажется, мы окончательно запутались в паутине лжи. Почувствовав, что от него что-то скрывают, мой супруг нахмурился. «По всем правилам». Поспешил исправить свою оплошность Лориан. «Конечно. Почему бы и нет? Ритуал разделения жизни мы тоже проведем». Все, чехмуре, сказал Драгос. «Вот как!» Снова несказанно удивился король. «И вы согласились на это Леса? Вот так сразу?» Он посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. «Согласилась!» Незмутимо кивнула я. «И вы в курсе, как именно он проводится?» Я отрицательно покачала головой. Но, насколько мне было известно, в драконьих ритуалах не использовали жертвоприношения. Остальное я могла пережить. «Разделение жизни происходит во время консумации брака». Король бросил на меня испытывающий взгляд. «Во время первой брачной ночи». «Вы и на это согласны?» Я повернулась к дракону, который, нахмурившись, ждал моего ответа. Признаться, я вовсе не была готова к такому повороту. Но немного подумав, храбро кивнула. «Да», — твердо ответила я. Несмотря ни на что, я действительно хотела принадлежать этому мужчине. Хотя бы раз в жизни испытать его ласки, его страсть и нежность, потому что заслужил он того или нет, а я, кажется, уже полностью влюбилась. Так безнадежно, что оставаться рядом в то время, как он не мог меня вспомнить, было выше моих сил. Но принять окончательное решение нам не дали. Замок снова содрогнулся. Из потолка мне на голову посыпалась пыль. Драгос, выргавшись, помчался прочь из гостиной. Лориан, бросив тоскливый взгляд на нетронутый поднос с едой, последовал за ним. Похоже, нас снова атаковали. И произошло это прежде, чем мы успели подготовиться. Моя внутренняя сеть оказалась полностью бессильна. Я не видела ничего не подозревала, что за время, что Видар обучал меня, он нашел способ противостоять моей магии. Но даже при таком условии... Я ни за что не остался бы в стороне. А кто мне враг, а кто союзник, было довольно просто. Да, драконы захватили Сомеречный континент и узурпировали власть. Но при этом прекратились бесчисленные жертвоприношения во славу Никсы. И большинство культов ушли в небытие. Драгос совершила очередную непростительную ошибку. Не так ли? Раздался позади меня неприятный женский голос. Я без труда узнала Бьянку Кальдор но все равно стремительно обернулась и выстрела вокруг себя щит. Да, мой муж определенно не подумал, что мне может грозить опасность в его гостиной. Тем более со стороны любовницы, которой он запер в темнице. Как она освободилась! Как бы там ни было, я встретилась с ней лицом к лицу именно тогда, когда ни Драгоса, ни Лариана не было рядом. Я не стала отвечать. Если драконица принимала меня за невинную овечку, не способную постоять за себя, то она жестоко ошибалась. Даже до пробуждения моей магии я была неплохой охотницей и много чего умела. Тени скользнули по моей коже, повинуясь беззвучному приказу. Тьма окутала меня, скрывая меня от глаз противницы. А в следующий миг она захрипела, потому что щупальца моей силы крепко вцепились ей в горло. — Что тебе нужно? — спросила я немного, ослабила хватку, давая ей возможность ответить. Бьянка все еще была не видна на моей внутренней карте. Что-то скрывало ее. Но при этом моя магия прекрасно на нее воздействовала. Бьянка оказалась в моем полном распоряжении. «Он хочет забрать тебя обратно», — прохрипел дракониза с ненавистью, глядя на меня. «Варь, почему-то им всем нужна только ты!» «Кому это всем? Кого она имела в виду?» «Так это ревность?» — спросила я устало «Тебе просто нужен Драгос? И я была с ним в самые тяжелые для него времена!» Поддерживала, когда богиня прокляла его, а он взял и нашел свою истинную пару. Мне повезло, что она погибла, и я смогла к нему вернуться. Но потом появилась ты. С одной стороны, я могла ее понять. Бьянка Кальдор, похоже, действительно любила моего мужа. Искренне и горячо. Но зачем она связалась с Шанарами, предав свою расу? И почему решила добровольно рассказать мне то, чего драгос не смог вытянуть из нее при помощи своей ментальной магии? — Он знал об этом? — тихо спросила я. — Он не хотел меня слышать! — качнула головой драконица. — Он при любой возможности делал выбор не в мою пользу. — Возможно, тебе стоило сделать правильный вывод после первого такого случая, — медленно проговорила я. — Насильно, мил, не будешь. — Это говоришь мне ты? — та, На которой он вынужден жениться, я пожала плечами. Я даже стерла ему память, ему и его проклятые прислуги, чтобы даже памяти об истине не осталось. Он так убивался по ней. И вот результат. А ведар? спросила я. Это ты освободила его? Конечно, усмехнулась драконица. Это он мне помог приготовить обливон в обмен на услугу. Надо же! Даже сидя в темнице, этот шанар смог завести полезное знакомство. И куда он интересно после этого делся? А ответ пришел неожиданно. Воздух вокруг меня сгустился. Тени беспокойно заметались, когда прямо в гостиной на полу засветился круг мгновенного телепорта. Стоп света устремился к потолку. И прежде чем я успела что-то предпринять, Бьянка силой толкнула меня в портал. Я попыталась проскочить его насквозь. Но гудящий вихрь утянул меня в тьму, а в следующий миг меня выплюнуло на острые камни. «А вот и моя маленькая принцесса!» – раздался рядом самодовольный голос Видара. «Ты как раз вовремя!» Схватив меня за руку, Шанар помог мне подняться на ноги. Я скривилась от боли в разбитых коленях, но, честно говоря, могло быть и хуже. «Бьянка тянула время и отвлекала мое внимание», – догадалась я. «В то время, как мои люди отвлекали драконов!» — подтвердил однокрылый. — Все верно. Оглядевшись по сторонам, я мгновенно узнала это место. Горный массив Скаландр, в недрах которого погребена темница богини смерти, Никс, укрывающий мой. Каменная гряда, непроницаемо черного цвета, уходила далеко вверх и давила необъяснимым чувством опасности. По спине пробежали мурашки, и я неуверенно переступила с ноги на ногу. Некогда в этой горе ковали легендарные схеметары темных эльфов. Парные мечи, которые даровались каждому воину в день его инициации. Сталь напитывалась кровью владельца, и такое оружие служило верой и правдой, а после смерти хозяина рассыпалось прахом. Эта традиция давно не соблюдалась, а жаль, я бы не отказалась от пары добрых скеметаров. «Зачем мы здесь?» — спросила я и посмотрела наконец на Видара. Он был не один. Вокруг нас было много представителей его расы, мрачных, сосредоточенных и вооруженных. Догадаться было несложно, но я не хотела даже думать о том, что мы собрались здесь для того, чтобы освободить богиню. «Ты все верно поняла», — Кивнул Шаннар, что внимательно вглядывался в мое лицо. «И пусть ты не содержишь в себе древнюю ключевую кровь, ты все равно поможешь нам открыть замки». «Без дневника моего отца я не смогу, я судорожно искала варианты, а он остался у Иса Лариана. «О, неужели ты думаешь, что я не сделал копию?» Расмеялся Видар. — Конечно, я не стал бы разбрасываться столь ценным имуществом. То, что попало в руки ящериц, всего лишь подделка. — Я не стану помогать вам! — запротестовала я. Меня никто не удерживал, не угрожал моей жизни. Я не чувствовала себя пленницей, и мне показалось, что я могла диктовать свои условия. Всего лишь показалось. Потому что, глядя мне в глаза, Видар медленно покачал головой. — В таком случае... «Ты очень сильно об этом пожалеешь», — сказал он, угрожающе обернувшись, сделал кому-то знак рукой. Повинуясь к команде, несколько однокрылых солдат бросились к ближайшей пещере. Оттуда звук возни, лязг оружия и громкие ругательства. А в следующее мгновение наружу вытащили яростно сопротивляющегося Драгоса. Он был так густо обмотан цепями, что была видна лишь голова. «Если ты не сделаешь все, что я тебе скажу, твой дракон умрет». С усмешкой сказал Видар. «Ты хорошо меня поняла».